Глава 9. Как только Эдик отошел от сна, он понял, что ощущает себя крайне паскудно. И это еще легко сказано. Нос заложен, знобит. Сухой кашель периодически сотрясает все тело. На лбу блестят крупные капли пота. С кожи будто верхний слой сняли, обнажая нервные окончания. Малейшее прикосновение вызывает крайне неприятное ощущение, Суставы выкручивает ноющая боль. Каждую мышцу ломит после вчерашней активности. Похоже, и стояние на морозе в промокшей одежде получило закономерное продолжение. Самочувствие не самое подходящее для поединков. «Чего-то мне хреново, лорок пожаловался учителю Эдик, усаживаясь в постели. «Вижу!» — последовал короткий ответ. Наставник сидел у костра из магических камней, разведенном прямо внутри палатки, и что-то помешивал в котелке. Судя по запаху, травяной взвар. Зажурчала, переливаемая из посуды в посуду жидкость. Аромат стал сильнее. «Ну-ка, выпей!» Магистр протянул ученику чашку со снадобьем. «Что здесь?» Эдик осторожно подул на кипяток. «Рецепт тетушки Дрины!» Улыбнулся Аларок. «Пей, хуже не будет!» Ну да, действительно, троепольская знахарка уже пару раз выхаживала охотчиво до приключений альдерийского барина. Умелая тетка, хоть и характер у нее противный. А насчет того, что хуже не будет, можно и поспорить. «Ибо не бывает настолько плохо, чтобы не могло стать еще хуже». Кто сказал? Вспомнить нет возможности, но что утверждение в высшей степени верное и многократно проверенное на практике? Но это вопрос из разряда философских, а сейчас обстановка к обсуждению не располагает. Эдик сделал глоток и поморщился. Напиток все еще обжигал. Причем не только горло. Травяной отвар словно напрямую в кровь проникал. Сразу в жар бросило. Парень отпил еще немного. Действительно помогает. Изнобит не так, и ломать почти перестало, и кашель вроде помягче стал. По крайней мере, получилось откашлиться, и мокрота начала отходить. Сопли, правда, остались, но ими можно и позже заняться. Сразу после обеда, после круга мечей, где Эдик показательно пришибет баронета. Он даже время себе назначил, и с тактикой боя определился. «Ровно три минуты, чтобы забить рода Дениту», зыбучий песок и привалить сверху какой-нибудь каменной глыбы потяжелее. Причем две из трех уйдут на приветствие зрителей и принятие поздравлений с блистательной победой. «Ох, что-то мне неспокойно», — покачал головой Аларок. «Ты, кстати, как себя чувствуешь?» «Вроде полегче становится». Эдик замер, прислушиваясь к происходящему внутри организма, и уверенно кивнул. «Да, точно легче». «И то хорошо». «Ладно, до обеда тебе лекарства в любом случае хватит. А потом полечимся по когда домой доберемся», — промолвил Аларок. «Все, будет рассиживаться. Давай собираться». Времени действительно оставалось в обрез. Эдик проспал до позднего утра, а будить его никто не стал. Ни гном и ни наставник. Берегли парня, дали отдохнуть после вчерашних передряг. Да и перед сегодняшней схваткой ему прийти в себя не мешало. Он натянул сапоги, а поскольку спал прямо в одежде, то оставалось только доспех надеть и готов. Хоть в бой, хоть в поход, хоть к застолью. Хотя нет, еще кое-что сделать нужно. Утренний мацион – дело обязательное. Пропустить никак нельзя. Эдик выбрался из палатки. Зябко поежился. Бодрит. Утренний морозец обжигал открытые участки тела хлеще крапивы. Ветер трепал волосы. Тяжелые облака рассыпались белыми хлопьями. Пока нашел уединенное местечко, пока оправился, голову и плечи присыпало приличным слоем снега. Погодка, что называется, шепчет «займи и выпей». В такую погоду хорошо дома под пледом сидеть, в окошко поглядывать и винишко попивать. В крайнем случае чай с лимоном и желательно у камина. Но все это будет просто немного попозже, а пока суровые будни походной жизни придется потерпеть. Миникайны, судя по всему, вовсе не ложились. Всю ночь праздновали победу, причем больше будущую, чем уже одержанную. Они ни секунды не сомневались, что в сегодняшнем поединке Тингмар раскатает задаваку баронета как бог черепаху. Появление Эдика вызвало у хитманов новый прилив энтузиазма. В подготовке предводителя к бою хотел поучаствовать каждый гном. Да так деятельно, что чуть свалка не образовалась. Правда, сумбур продолжался недолго. Подоспевший вовремя Штерк рявкнул что-то ругательное. И все тут же угомонились. Воевода заботливо накинул на плечи Эдика меховой плащ с верхом из черного бархата. И промозглая погода словно отступила. Стало заметно теплее. Дело осталось за малым. Облачиться в доспехи. Эдик бы и без них обошелся, да владетельные лорды в Аркинселе без доспехов не ходят. Легкую керасу и полушлем еще вчера очистили от грязи и отполировали так, что глазам больно смотреть. А ларок лично застегнул и проверил все ревни. после чего охлопал подопечного, но все равно остался недовольным. Он вообще сегодня с утра занял позицию Штерка и хотел навесить на Эдика полный доспех тяжелого пехотинца. Окажись под рукой башенный щит, заставил бы взять и его, но возобладал здравый смысл. Зачем таскать на себе неподъемные тяжести, если ставка делается на ловкость, подвижность и магические способности? Правильно, незачем. А раз так, то и выбор очевиден. Простые легкие латы подходят лучше всего, И то больше для соответствия антуражу. Секиры, впрочем, захватили с собой. Во-первых, на всякий случай. А во-вторых, красивое и дорогое оружие, почему бы и не похвастаться. Вот и все сборы. Выдвинулись со всей возможной помпой и в полном составе. Не взяли только обозников, оставив на них охрану лагеря, и Эрики не было. Валькирия до сих пор где-то праздновала. Впереди ехал Эдик, сопровождаемый с двух сторон наставником и воеводой. Сразу после них выстроились садники. а следом двигался плотный прямоугольный строй Хидманов с развивающимся над головами штандартом альдерийского владетеля. Белый волк грозно скалился с серого полотнища, шли в ногу, печатая шаг. Со стороны выглядело очень колоритно, особенно среди тусклых оттенков зимнего пейзажа. В королевском лагере бурлило движение. Несмотря на то, что официально никто никого не задерживал, домой ни один человек не собирался. И причиной всему оказался круг мечей. В Средневековье оно вообще скудное на сенсации, а тут подвернулась возможность стать свидетелем такого зрелища. Никто не пропустит. Поединок чести для здешней знати вообще знаковое событие, да и простые воины не откажутся посмотреть, хотя последних, естественно, особо не спрашивали. В поединку уже все подготовили. Между делом Эдик выяснил, что круг мечей — это не образное название, а буквальное описание предстоящей ему процедуры. Круглую площадку размером чуть меньше теннисного корта оконтурили утрамбованным снежным валом, а в него уже понатыкали мечей, чередуя их с горящими факелами. Мечи смотрели чуть наклоненными клинками в центр круга, а факелы нещадно чидили, разбрасывая на ветру языки пламени. Зрелище вызвало немного давящее ощущение и почему-то ассоциировалось с местом, предназначенным для казни. Эшафото лишь не хватало для полноты картины. И палача в красном колпаке с вырезами для глаз. Эдик даже штопора придержал, неосознанно отдаляя момент, когда ему придется ступить в жуткий круг. Впрочем, такое впечатление места поединка вызвало только у парня. Все остальные были радостно возбуждены. На близлежащих холмах мелкосопочника снега не было видно, столько там столпилось людей. Королевское воинство покинуло лагерь до последнего бойца. Показалось, что в толпе мелькнула Эрика в окружении незнакомых мужчин. Она держала в руке початую бутылку с красным вином, и слушала какого-то усача в открытом шлеме. Тот говорил что-то смешное, потому что Валькирия расхохоталась и пихнула мужика локтем в бок. По-мужски так пихнула, по-свойски, без малейшего намека на женственность и эротизм, как старого боевого товарища. Эдика даже ревность не уколола. Впрочем, он перестал воспринимать Эрику как объект романтического вожделения со вчерашнего дня, с момента, когда увидел ее в гуще битвы. Оказаться в постели с машиной для убийства С тех пор не казалось удачной идеей. А кто захочет попытать счастье, тем можно только посочувствовать. И если что-то пойдет не так, Эрика с корнем оторвет инструмент для любовных утех вместе со всеми причиндалами и обойдется, если сожрать не заставит. Почему-то Эдик был в этом совершенно уверен. В общем, тему жить долго и счастливо и умереть в один день он для себя пока закрыл. По крайней мере, в отношении Эрики точно. Грустно, конечно, но лучше это сделать сейчас, чем разочароваться позже. От невеселых мыслей сбило появление штабного порученца. Их встречали. Очень предусмотрительный ход со стороны организаторов поединка, иначе пробиться сквозь плотную толпу зрителей, оказалось бы весьма затруднительно. Народ сгрудился, словно на рок-концерте, и расчистить себе проход без лишнего кровопролития не представлялось возможным. Но кто бы не взвалил на себя, безусловно, почетную и хлопотную обязанность по устроению поединка, дело свое они знали неплохо. Даже место свободное придержали для свиты участника дуэли. «Лорд Альдерийский!» Посыльный дождался утвердительного кивка и продолжил. «Мне поручили вас проводить. Следуйте за мной!» Развернулся и степенно пошел обратно, показывая дорогу Эдику и его людям. Удивительно, но народ перед ним расступался без малейшего проявления недовольства. А вот к отряду под флагом марграфа Альдерийского отнеслись по-разному. Многие приветствовали их, желая удачи. Но звучали и едкие. а то и неприличные комментарии. За рамки допустимого, конечно, никто не выходил, но прошлись почти по грани дозволенного. Впрочем, не стоит обращать внимание на сквернословов, они просто болеют за другую команду. По дороге на глаза попался Деккер. Он стоял в задних рядах совершенно потерянный, уставившись в одну точку отсутствующим взглядом. Элементарная вежливость требовала как минимум поздороваться, уже не говоря о том, что гигант-рыцарь был попросту симпатичен Эдику. Но его пришлось окликать дважды, прежде чем он повернул голову. "Здорово, дружище", поприветствовал Эдик боевого товарища. "Как твои дела?" Так, Декер вяло покрутил пальцами в воздухе, явно не желая об этом разговаривать. "Понятно. Не самым хорошим образом закончила вчера беседу леди Первый магистр ордена. Похоже, рыцарю досталось на орехи. Но не бросать же его в таком состоянии. Нужно хотя бы поддержать по-дружески. Давай за нами", крикнул ему Эдик. «После боя поговорим, придумаем что-нибудь». Что придумаем и насчет чего, парень себе не особенно ясно представлял. Сказал первое, что на язык попало. Больше для того, чтобы приободрить и проявить участие. Но, как оказалось, сработало. Здоровяк подождал, пока Хирт пройдет мимо, и поплелся следом с несчастным и опустошенным видом. Узнать бы, конечно, что случилось, но сейчас правда не до него. Собственный хлопот по уши, да и пришли уже». Место, которое им выделили, было, что называется, в первых рядах, практически ложа для особо важных гостей. Достаточно просторно, и круг мечей виден, как на ладони. Впрочем, другого для людей одного из поединщиков и ожидать не стоило. «Марграф, вам надлежит проследовать за мной к распорядителю ритуала», — торжественно провозгласил их провожатый, слегка поклонивший Седику. «Можете взять с собой двоих поверенных». Один момент, любезнейший, придержал Аларок, собравшегося снова уйти посыльного. А почему эти люди смотрят на нас, словно мы им годовое жалование задолжали. Все очень просто. Это люди баронета Денито, объяснил Воин. Вы хотели сказать, люди барона Дайонского. Слегка недоумевая, уточнил Аларок. Нет, магистр, именно так. Баронета Денито, не согласился с ним провожатый. Ко всеобщему сожалению, старый барон вчера пал в битве. Лорд Торти вступил в правонаследование. Поистине печальное известие. Наставник при необходимости мог выражаться с придворной уточенностью. «Дайте нам еще минуточку. Мы вроде еще не опаздываем». Да даже если бы и опаздывали, без Эдика все равно не начнут. Посыльному ничего не оставалось, как согласиться и подождать. А лорок подозвал воеводу и строго-настрого приказал ему довести до Хитманов, что цепляться с людьми баронета не надо. Ни в коем случае и ни под каким предлогом. Убедившись, что в глазах Штерка появилось понимание, он свистнул шипохвоста. Магистр, конечно, надеялся на миникайнена, но посчитал, что с Васильком будет надежнее. Ваське долго объяснять и не пришлось. Тот сразу все сообразил и без промедления приступил к выполнению возложенной на него задачи. Причем с простотой, которая граничит с гениальностью. Шипохвост прошелся вдоль рядов конкурентов, внимательно заглядывая в глаза каждому. А на самого нахального рыкнул так, что тот начал икать, не переставая. Собственно, этой малости хватило, чтобы бойцы баронета стали смотреть исключительно перед собой и даже скосить глаза в сторону лишний раз опасались. «Пойдемте, милейший!» — обратился к провожатому магистр, убедившись, что Хирманов можно оставить без особых опасений. Порученец вывел Эдика из сопровождающих его Аларока и Штерка к входу в круг мечей. Аватар монарха находился там же. в окружении многочисленных царедворцев и приближенных дворян. Рени Рая и Верховное руководство Ордена занимали самое почетное место по правую руку от государя. Чародейка выглядела подозрительно усталой, но в ее глазах светилось мстительное торжество. Интересно было бы узнать причину, его вызвавшую. Ортис де Нито уже ждал оппонента, вытаптывая в снегу тропинку нервными перемещениями. Одним из его поверенных оказался Викон де Вега, которому Эдик сухо кивнул, получив точно такой же кивок обратно. Вторым был коренастый жилистый воин. Таких еще называют «псами войны». Этот не собирался размениваться на соблюдение элементарных приличий. Он просто оценивающе смотрел на представителей альдерийского морграфства как на будущих врагов. Нет, даже не на будущих, на вполне настоящих, уже врагов. Неприятный тип. Крайне опасный к тому же. Баронет метнул гневный взгляд из-под лобья, на что Эдик лишь поднял брови. Нечего так зыркать. Мы вовремя, а то, что ты такой торопыга, сам виноват. Пикировку взглядов прекратил голос Годорта Натаниэля: Уймитесь, господа, на вас смотрят! вроде спокойным тоном сказал, но ощущения такие словно отхлестали розгами. Неизвестно, какие эмоции испытал баронет, но Эдику от чего-то стало стыдно. Впрочем, Денито тоже покраснел. Вряд ли от стыда, но от досады точно. В любом случае, нужный эффект был достигнут. Противники на какое-то время перестали задирать друг друга. Вперед выступила леди Пидет. Она раскинула руки, скидывая плащ, оставаясь легкой мантией, облипающую ее фигуру при малейшем дуновении ветра. Звонкий молодой голос, казалось, полностью накрыл мелкосопочник предгорий провинции Рора. «Защитники Сейла! Сегодня вы станете очевидцами события, которого еще не было в истории королевства! В круге мечей сойдутся доблестные воины-чародей, рыцарь! И действительный магистр четырех стихий!» Волшебница упивала внимание множества мужчин. Эдик и сам ощутил волну раздевающих взглядов. Даже жутко стало от таких ощущений. Хотя, скорее всего, дело было в банальной простуде и повышенной чувствительности нервных окончаний. Но, как бы там ни было, могиня получила, что хотела, а королевское воинство загудело растревоженным пчелиным ульем. «Событие действительно из ряда вон выходящее!» «Причиной дуэли благородных послужило оскорбление действием», — продолжала чародейка. «Встречайте зачинщика! Баронет да не то!» Молодой человек стал пунцовым от смешанных эмоций. Злость, досада и уязвленное самолюбие читались сразу. А может, примешивались и еще какие-то чувства. Хоть леди Пидетте не вдавалась в подробности, но все по-любому поняли, что баронет получил по лицу. «Никому не нравится, когда про тебя такое рассказывают». Ортис то все же смог справиться с собой и с независимым видом вышел в круг. Его сторонники заревели в присутствиях. «Ответчик Марграф Альдерийский», — волшебница назвала имя второго участника поединка. «Герой битвы у трех сопок и магистр стихийной магии». «О как!» — вчерашнему сражению уже и эпическое название присвоили. «Красиво? Ничего не скажешь. Сражение у трех сопок? Хоть эти сопки и исчезли в неизвестном направлении». И еще Эдик не предполагал, что у него окажется столько болельщиков. Громче всех, конечно, орали миникайны, но и других воплей было достаточно много. Эдик шагнул к входу в круг, но его остановила леди Педет. «Постойте, Марграф!» Ее медоточивые интонации наводили на мысль о приготовленной каверзе. «Остался один небольшой, но очень важный момент». Эдик застыл в ожидании, а первый магистр ордена продолжал разыгрывать свою партию. Она отработанным жестом вытащила из рукава мантии свиток, настолько ветхий, что, казалось, он сейчас рассыплется у нее в руках. «Это положение давно подзабыто и не применялось ни за памятных времен. Но я не вижу причин, почему его не соблюсти на этот раз. Я нашла задокументированное дуэльное правило за подписью досточтимого пращуродействующего монарха Рудгерта I. С этими словами она продемонстрировала свиток всем, кто желал его увидеть. «И оно гласит». Если в круге мечей сходятся воины-чародей, то следует уравнять шансы ограничения магических способностей последнего. Вот же зараза. Отыгралась все-таки. Нашла способ Курва. И не поленилась же сгонять в королевскую библиотеку, чтобы провести там бессонную ночь в поисках подходящей бумаги. Да еще и подчиненных, наверное, припрягла к этому делу. Как пить дать припрягла, одна бы не справилась. Ведь глупо предполагать, что древний свиток... Так, кстати, оказался под рукой в нужный момент. Под люка. Нехорошие слова в адрес красивой женщины вовсе не красили Эдика. Но с языка сорвались именно они. Уравнять способности. Может быть, в древние времена лишение чародея магической силы и уравнивало способности. Но сейчас бабка надвое сказала. Не то чтобы Эдик боялся. Но его соперника обучали обращению с мечом чуть ли не с детства и практически каждый день. А с этим стоило считаться. По крайней мере, принимать в расчет. Рефлексировать дальше не дала чародейка. «Подойдите, лорд Эддарт!» — приказала леди Педет, «И протяните руки!» Местная вариация имени Эдика, заявленная во всеуслышание, вызвала обычную реакцию. По зрительским рядам прокатилась волна удивленных возгласов, а чародейка тем временем защелкнула на его руках браслеты. Широкие, из подернутой зеленью бронзы, они даже на вид выглядели древними. По всей поверхности артефактов были выбиты руны, и они сейчас засветились ядовитой зеленью. Эдик не удержался от эксперимента и вызвал столб огня прямо на голову первого магистра Ордена. Тщетно! Даже ничтожная искорка не проскочила. Браслеты действительно отрезали парня от стихии и заблокировали его способности намертво. Твою же мать! В его понимании ограничения должно несколько по-другому выглядеть. Какая-то часть сил должна оставаться. Иначе какое-то уравнение шансов?» Эдик, за время проведенное в Аркинселе, уже настолько свыкся с магией, что сейчас чувствовал себя полностью голым. «Нет, ну какая тварь!» Парень все не мог успокоиться. На самом деле, зная он заранее, что так обернется, так и готовился бы по-другому. Доспех потяжелее хоть бы взял, что ли, сука! «Теперь можете пройти в круг мечей, Марграф!» Обворожительно улыбнулась волшебница и выкрикнула, не отводя от него ненавидящий глаз. «Итак, ответчик, лорд Альдерийский!» «Магистр четырех стихий!» и «Единственный, и, надеюсь, последний», добавила она в полголоса не для посторонних ушей. Но Эдик услышал. Но ему ничего не оставалось делать, как только со злостью плюнуть чародейке под ноги. Но не биться же сейчас в истерике, настаивая на несправедливости решения первого магистра. И некрасиво получится и без толку. Леди Пидет совершенно точно знала, что делала, и разыграла все как по нотам. Он скинул плащ, хлопнул на прощание наставника по плечу, и взял из рук штерка Секиры, два раза выдохнул и решительным шагом вошел в круг мечей. «Бой на смерть!» — объявила Магиня. «Начинайте!» И, посчитав свои обязанности распорядителя ритуала выполненными, она направилась к прежнему месту, мимоходом бросив торжествующий взгляд на Аларока, а тот застыл соляным столбом, переживая глубочайший шок. Наставник полностью отдавал себе отчет, чем грозит подопечному затея леди Педет. Сейчас с вероятностью 99% он потеряет ученика. И самое страшное, что поделать с этим ничего не может, да и не успеет, потому что Ортиз с Денито уже пер на соперника с экспрессией взбесившегося носорога. В книжках все это выглядит по-другому. Церемонные приветствия благородных лордов, поклоны, салютование оружием, потом осторожное прощупывание соперника, шаг под шаг, перетекание из стойки в стойку. Ничего подобного не было и в помине. Баронет сразу начал с атаки И бил он словно боевой конь копытом. Поединок действительно занял три минуты, как и предполагал Эдик. Вот только все это время его самого гоняли по арене, как на шкодившего кота. Легкий доспех парня совершенно не располагал к жесткому обмену ударами. Да если бы и располагал. С баронетом ему ничего не светило. Денито оказался слишком хорошим фехтовальщиком. И был правильно вооружен. Максимум, на что хватало Эдика, это кое-как отбиваться секирами. Точнее, секирой, вторая только что улетела за границу круга мечей, выбитая из рук мощным ударом оппонента. Оставался, конечно, еще один вариант загонять сплошь закованного в тяжелое железо врага до изнеможения, и, может быть, это бы даже выгорело с кем-нибудь другим постарше и потолще, а баронет был молод, силен и до да безобразия вынослив, он только распалялся с каждым ударом, но уставать не собирался. Скорее Эдик сам запыхается. Да он и запыхался уже. Сказалось все-таки болезненное состояние и заложенный соплями нос. Решив, что на сегодня достаточно беготни, парень развернулся к противнику лицом. Похоже, сегодня придется умереть. Так для чего умирать уставшим? Правда, единственный топор не самый лучший выбор против противника с полуторным мечом, щитом и в полном доспехе. Но не расписываться же от этого в собственной несостоятельности. Эдик попробовал достать баронета, но тот и в защите оказался хорош. Выпад был легко отбит, а от контратаки Денито Эдику пришлось далеко отпрыгивать назад. Бессознательная попытка устроить под ногами баронета песковый зыбун отозвалась болью в запястьях и зеленой вспышкой рун на блокирующих браслетах. И ничего не произошло. Ни единой песчинки не появилось. Парень взвыл от бессилия и злости. И чтобы хоть что-то сделать, метнул секиру противнику в голову, а сам кинулся ему в ноги с намерением повалить на спину. И снова не вышло. Баронет небрежным взмахом меча отбил летящий топов в сторону и так врезал Эдику углом щита по спине, что он упал на четыре масла. Следующий удар коленом под подбородок заставил его опрокинуться назад и уже вдогонку Динито вбил ему в грудь пятку кованого сапога. Эдик грохнулся на спину и спахал широкую борозду, проехав пару метров по утоптанному снегу. Встать он попытался, но не успел. Удар ногой в лицо да со всего маха и снова опрокинул Эдика на землю. Ортис Денито не собирался разыгрывать из себя благородного лорда. Эдди густо сплюнул кровь из разбитого рта и откинулся назад, оперевшись на локти в ожидании завершающего удара. Баронет не торопился. Сейчас игра шла по его правилам. Он подобрал упавший топор и пренебрежительно кинул оружие противнику. «Попробуй еще раз, самозванец!» Голос Денито из-за закрытого забрала звучал глуше, чем обычно. «Пусть все увидят, чего ты стоишь без своих фокусов!» Он пнул носком сапога снег под ногами, обдав Эдика колючими брызгами, и демонстративно отошел в сторону. Дожидаться, пока соперник поднимется? Это жест доброй воли. Показушник хренов. Парень. Да нет, уже не просто парень. Тот молодой человек с земли остался в прошлом. В круге мечей тяжело поднимался Эддарт, владетельный лорд альдерийских земель. Марграф, стоящий на страже границ Аркенсейла. Магистр четырех стихий, вероломно лишенной способностей, отправленный на верную смерть в неравную битву. Эдик осознавал себя сейчас именно так и никак иначе. Жаль только, что недолго придется. Он обвел взглядом зрителей. Сотни лиц, злорадные, сочувствующие, равнодушные. На них на всех наплевать. Сейчас хотелось взглянуть на друзей и близких, в последний раз запечатлеть их образы в памяти. Аларок, Штерк, Декер, Хирдманы, Эрика. Эдик подмигнул наставнику на прощание. «Было приятно с тобой познакомиться, учитель. А Годдард Натаниэль все-таки ублюдок. Надо было ему так вчера распинаться, чтобы сегодня с довольным видом наблюдать за расправой. Зачем только камень призыва подарил?» «Ну и хватит сентиментальных переживаний». Эдик стряхнулся и ринулся в атаку. Короткий разбег. Обманное движение в сторону. Удар. Баронет отбил Секиру щитом и ударил в ответ, целя Марграфу в голову. Эддард подставил подрухнувший сверху клинок рукоять топора, перехватив его двумя руками. Меч встретился с топорищем, разрубил его на две части и впился в правое плечо, пробив тонкий металл кирасы. Ключица хрустнула, рука повисла плетью. Эдик заорал от рвущей тела боли и осел на одно колено. «Умри, ублюдок!» Ортиз Денито занес клинок для завершающей атаки. «Сам ты ублюдок!» Не согласился с адресованной ему характеристикой Эддард И швырнул в оппонента секиру на куски обломанного топорища. Так рутанулась в воздухе и влетела в прорезь забрала острым краем широкого лезвия. С сочным чавканьем лопнуло глазное яблоко. Пришел черед баронета орать от боли. Эдди криво ухмыльнулся. Все-таки не сухим счетом проиграл. Впрочем, долго радоваться успеху не получилось. Меч Денито обрушился ему на голову. Марграф упал навзничь, обливаясь кровью из разрубленной раны. Боль от неожиданной раны потеря глаза отвлекли баронета. и удар получился смазанным. Но и этого оказалось достаточно, чтобы шлем был разбит в дребезги, а на черепе альдерийского лорда появилась глубокая зарубка. Баронет с криком ярости отбросил щит, вырвал из шлема обломок секиры и отшвырнул следом вместе с самим шлемом. Сделая он это перед тем, как нанести предыдущий удар, Эдика уже понесли бы отпевать. Впрочем, сейчас Денито собирался исправить свое упущение. Он перехватил меч двумя руками, шагнул к поверженному противнику. Клинок взметнулся вверх. «Стоять!» — раздался голос короля. Но клинок уже не остановить. Сквозь кровавую пелену Марграф увидел устремившуюся к горлу смерть. А умирать так не хочется. Инстинкт самосохранения возвал ко всем имеющимся возможностям организма. И организм ответил. А поскольку принадлежал он стихийному чародею, то и ответил соответственно. Вспыхнул песчаный купол. Меч баронета завяз в защитном заклинании, а его самого отбросило на три метра назад. на запястьях хедерда полыхнуло ядовито зеленое пламя блокирующие артефакты расплавились и оплыли с рук чародея вместе с кожей кричать от дикой боли сил не осталось поэтому он потерял сознание и отключился молча денито зарычал бешеным зверем и рванулся обратно на ходу вытаскивая из ножен кинжал вид у него был соответствующим правая половина лица в крови и потеках содержимого глазного яблока в углах рта пузырится пена зубы обнажены злобно москали. «Стоять, баронет!» — в голосе монарха зазвенел металл. «Достаточно! Круг мечей за вами! Вы признаетесь победителем!» «Бой был объявлен до смерти, и я его убью!» — зарычал Денито. «Не стоит перечить королю! Я в своем праве!» — продолжал бесноваться баронет. «А я в своем, глупый мальчишка!» — не на шутку разгневался Годдард Натаниэль. Вето короля!» И не заставляйте меня принимать решения, о которых потом пожалеете. Наверное, эти слова действительно многое значили, потому что как не ирился Денито. Но дальше слов дело не пошло, хотя на арену уже выбегали бойцы королевской гвардии. Слова словами, но при активной поддержке оружия они лучше работают. Разъяренный баронет не плюнул в лицо королю только потому, что за оскорбление величества следовала смерть на месте, а ему еще было что сказать. Хорошо, что не дали этого сделать. Викон де лавега со вторым поверенным утащили с арены.